«Подчеркиваю, с радостью, вы более не представляете ни малейшего интереса, разве что как пример исконно тевтонского духа. У вас даже облик вызывает в памяти древних богатырей Тевтобургского леса, разбивших римские легионы». «Приятно слышать», — подумал Бестужев. Натянул нижнюю рубашку столь унылого цвета серо-лилового бересова, накинул казенный больничный халат — Я отдам соответствующее распоряжение, сказал доктор, убирая в черный пузатенький саквояж свои футляры. Не вижу причин и далее удерживать вас на больничной койке. Для молодого человека вашего склада это должно быть хуже тюремного заключения, понятное дело. Я пришлю фройляйн Марту, господа Гусаровскач. Он потянул носом воздух. Ну конечно, вы опять курили в форточку, проказник. Ладно, ладно. «После всего пережитого и счастливого спасения вам можно позволить такие шалости, благо вы полностью здоровы, всего наилучшего». Всего наилучшего, вежливо раскланялся Бестужев. Подхватив саквояж и черный цилиндр, доктор решительными шагами вышел из крохотной палаты, представленной в единоличное распоряжение Бестужева. Оставшись в одиночестве, Бестужев, в который раз собрался нарушить строгие больничные регламенты, раскрыл тумбочку и потянулся за пачкой английских папирос, которыми его щедро снабдили моряки с судна Карпатия. Прислушавшись к шагам в коридоре, торопливо захлопнул дверь, выпрямился и придал себе скучающий вид. Как он и предполагал, в палату вошла Фролин Марта. Он уже научился узнавать шаги сей достопочтенной особы, более схожие с тяжелой поступью баварского гренадера. Телосложением и комплекцией солидная старая дева, по возрасту почти не уступавшая доктору Земмельгофу, тоже весьма напоминала бравого королевского гвардейца. Была на голову повыше без Бестужева и чуточку пошире в плечах. В руках у нее поблескивал старательно начищенный небольшой мильхеровый поднос, а на нем стоял стакан с белой жидкостью, каковой она поставила на тумбочку и сообщила «Ваше горячее молоко, мой мальчик, Гердоктор доктор Земельгов, ради подкрепления сил и ввиду вашего полного выздоровления» Распорядился на сей раз добавить не одну чайную ложечку коньяка, а две. Извольте, Лео, по степени вызываемой ненависти, на втором месте после разномастных революционеров у Бестужева пребывало горячее молоко. Пусть даже сдобренное коньяком, его в столь крохотных дозах все равно практически не ощущалось. По чести говоря, он предпочел бы обратную пропорцию жидкостей, но об этом, несмотря на все послабления, не следовало здесь и мечтать». «Итак, мой мальчик», — произнесла Фройлен Марта своим обычным тоном, удивительно сочетавшим ласковость и повелительность, спорить с ней было все равно, что безусому новобранцу перечить старослужащему унтеру. С тяжким мысленным вздохом Бестужев взял стакан и под материнским взором сиделки одолел его содержимое, разумеется, не ощутив двойной порции коньяка. «Прекрасно, мой мальчик», — Расплылась в улыбке строгая сиделка, — «отдыхайте пока». Доктор отдал соответствующее распоряжение, так что вскоре вам предстоит нас покинуть. Прежде чем покинуть палату, она легонько потянула носом воздух, глянула на закрытую форточку, погрозила Бестужеву пальцем с ласковой укоризной, но разноса не последовало. За это, видимо, следовало благодарить доктора Земмельгофа. Ободренный таким попустительством, Бестужев вновь достал папиросы и, пристроившись возле распахнутой форточки, принялся пускать туда дым. Окно выходило на скучный пустой дворик, украшенный лишь какими-то сараями, по которому изредка проходили с крайне деловым американским видом больничные служители, а по другую его сторону, заслоняя от наблюдателей весь окружающий мир, выселось столь же скучное здание казенного облика, вероятнее всего, опять-таки принадлежавшее больнице. Волком хотелось выйти от столь унылого пейзажа. Бестужев аккуратно выпускал папиросный дым в форточку, Собственно говоря, не только никакой вовсе не Бестужев, но даже и не Иоганн Фихте. Незадачливому господину Фихте самым серьезнейшим образом не повезло. Он, бедолага, навсегда исчез в ледяных волнах вслед за Титаником. Мрачная пучина безжалостно поглотила благонравного подданного Российской империи. Остался, ли видеть подданный Кайзера и короля Франции Осифа? Инженер-электротехник Леопольд Штепаник, плывший на Титанике тем же первым классом, что и невезучий Фихте. Так уж обернулись события. Паспорт господина Фихте остался в каюте первого класса и сейчас покоился на неведомой глубине.